И мы зашли в то же кафе на площади и выпили пиво. Становилось жарко, но в воздухе еще пахло свежестью раннего утра, и сидеть в кафе было приятно. Подул ветерок, и чувствовалось, что прохладой тянет с моря. По площади расхаживали голуби, и дома были желтые, словно прокаленные солнцем, и мне не хотелось уходить из кафе. Но пора было идти в отель, сложить вещи и уплатить по счету. А расплатившись за пиво,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 и дорога пошла в гору. То и дело мы обгоняли воловьи и коровьи упряжки, тащившие повозки басков, мелькали аккуратные и выбеленные фермы. Беская — плодородный цветущий край. Дома чистенькие, деревни, видимо, зажиточные. В каждом селении была площадка для игры в пилоте, где ребятишки кидали мяч под жарким солнцем. На церквах виднелись надписи, запрещающие кидать мяч, а церковные стены.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 Толстые усатые французы в кепе, а в другом — испанские карабинеры в лакированных треуголках с короткими ружьями за спиной. У нас открыли только один чемодан, взяли наши документы и заглянули в них. С той и с другой стороны кордона было по большой лавке и по гостинице. Шоферу пришлось зайти в помещение пограничной стражи и заполнить какие-то бумаги. И мы вылезли из машины и подошли к реке посмотреть, есть ли там форель. Билл пытался заговорить по-испански с одним из карабинеров, но из этого ничего не вышло. Роберт Кон, показывая пальцем на воду, спросил, водится ли здесь форель, и карабинер сказал, что да, но ее немного. Я спросил его, ловит ли он рыбу, и он ответил, что нет, он этим не занимается. К мосту подходил бородатый старик с длинными выгоревшими на солнце волосами, вшитый из мешковиной одежде. Он опирался на длинную палку, а за спиной у него головой вниз висел козленок со связанными ногами. Карабинер махнул ему саблей, чтобы он воротился.